Глава седьмая. Совпадение. Мы в 14 глаз уставились на Ватман. Узоры перестали расти, и перед нами открылась карта какой-то неизвестной местности. Мэри довольно улыбалась. Ну вот, теперь нам просто осталось понять, где это находится, и мы будем знать расположение таинственного тонликона. Мэри, почему ты такая спокойная? Только что произошло что-то просто невероятное. Моя капля крови превратилась в карту. Как это вообще возможно? Закричал я. Чувства переполняли меня. Мы только что стали свидетелями настоящего чуда. И как ты догадалась про иголку? Мэри на секунду задумалась. Честно сказать, Рекс, я и не знаю, как это произошло. Когда я взяла в руку браслет, у меня появилась четкая мысль. Что за каким-то камнем спрятано что-то важное. Я начала крутить камни, и самый большой поддался. А когда я увидела иглу, то сразу поняла, что тебя нужно уколоть. Ведь в дневнике сказано: "Через боль ты рекс, потом окариса", значит, в тебе течёт его кровь. Вот я и подумала, что в крови есть ответ. Мэри сделала глубокий вдох. Значит, браслет открыл тебе тайну, резюмировал Тими. Он волшебный, я так и знал. Да уж, со мной первый раз такое, произнесла подруга. Давайте теперь определим, что изображено на карте. Мы стали внимательно смотреть на узоры, написанные кровью. На карте явно вырисовывались очертания суши, окружённой морем. Но на что же они похожи? «Смотри сюда!» — закричал Билл. «Вот этот рисунок напоминает лапу!» Мы пригляделись, и точно похоже на лапу. Боб стоял с противоположной стороны от стола. «А мне кажется, что тут явно видно морду волка с короной на голове. Посмотрите!» Мы обошли стол и встали за Бобом. И правда, суша напоминала голову волка с открытой пастью. А выше его лба, то, что мы приняли за лапу, Теперь походила на корону. "Но как нам понять, какая это часть света?" Мэри развела лапами. "Если мы не узнаем, где это находится, нам никогда туда не добраться". "А я знаю, как нам найти это место". Марина улыбнулась и достала из кармана телефон компании DocTech. "Поисковик нам в помощь. Если это настоящая карта, то сейчас секрет раскроется". Тётя навела объектив камеры телефона на карту. Несколько секунд ушло на то, чтобы сфокусировать изображение. Мы ждали, нервно постукивая лапами по столу. 1 2 3. Ну давай же. Ха-ха. Есть совпадение. Закричала Маринка. Это карта Греции. То, что мы приняли за лапу, а потом за корону полуостров Пелопоннес. Морда волка материковая территория страны, а нижняя челюсть волка остров Эвбея. «Карта Греции? Ну, конечно! Тогда все сходится!» Я был вне себя от радости. «Что сходится, Рекс? Что ты имеешь в виду?» Друзья наперебой спрашивали меня, а я был не в состоянии говорить. Так поразила меня догадка, которая только что пришла мне в голову. «Ну почему только я понял? Ведь со мной были и Мэри, и близнецы!» Я перевел дыхание и сделал усилие, чтобы начать говорить. «Щенки!» Вы помните урок истории, который у нас был на этой неделе? Ну, был урок, и что? Бил почесал затылок. Мистер Нуитол рассказывал нам про легенду о городе Волков. Помните? Да, да, я помню, закричала Мэри. Мистер Нуитол говорил, что есть легенда о том, что стая Волков покинула город и так ратили на острове Тира, как раз незадолго до извержения вулкана Санторино. Волки поселились в горах Греции. и основали славный город. Как же он назывался? «Имигали Политон Ликон», — сказал Боб. «В яблочко! Вам ничего не напоминает это название?» Друзья пожали плечами, а Петси, Тимми и Марина с интересом смотрели на меня. «Насколько я помню, «Имигали Политон Ликон» означает «великий город волков». Я произнес название медленно, специально, чтобы все могли понять то, что понял я, но все продолжали молчать. Давайте произнесём два последних слова из названия города. Что получится? Тонликон! Получится Тонликон! Радостно закричал Тимми. Значит, это не легенда, а настоящая история? Боб потёр лапы. Ух ты! Город Волков по-настоящему существовал. «Дневник бабушки Кларисы этому доказательства!» «Щенки, но вы помните, что сказал мистер Ноуитол?» «Он сказал, что этот город был разрушен по непонятным причинам!» Встревоженно произнесла Мэри. «Ах, как жалко! Значит, Рекс и его семья так и не смогут найти этот город, раз его уже и на свете нет!» «На всё-таки поискать стоит!» Ведь мистер Ноуитол также сказал, что под его руинами спрятано несметное сокровище, произнёс я с победным выражением на морде. Точно, раз история настоящая, значит и про сокровища всё правда. Бил захлопал лапами от радости. Теперь, когда у нас есть карта, мы просто обязаны найти сокровище, сказал Боб. Мистер Нуитол говорил, что согласно легенде, только тот, в ком течёт кровь жителей великого города Волков, может отыскать дорогу к нему. И теперь мы знаем почему. Давайте отправимся в Грецию на осенних каникулах. Ох, как это будет замечательно, Мэри улыбнулась. Зачем ждать каникул? Отправимся сейчас же! Сэмми запрыгал на месте. Тётя посмотрела на часы. Ох, уже так поздно. «Друзьям нужно домой, а Рексенку, Бетси и Тимми давно пора в постель. Завтра школа!» «Ну, Марина, кто может думать о сне и тем более о школе, когда мы нашли карту сокровищ?» — покачал головой я. «Сокровище сокровищем, а школа по расписанию», — заявила Маринка безапелляционным тоном. Мы вздохнули и посмотрели на тетю с явным укором. «Но нам пришлось подчиниться». Я свернул карту в трубочку и держаю её в лапах, вышел из тайной комнаты.